Глава 39 девятая. Сделала глоток из чайной кружки, взялась уже было за сладкую булочку, поскольку позавтракать мне так и не удалось. Но тут начали читать эти правила, и я забыла о том, что хотела есть. Да мне и кусок в горло бы не полез. Правила — смесь каких-то, видимо, древних имперских традиций, бреда и любви имперцев к подчинению. Что не правило ограничения. Того нельзя же, этого нельзя. Никаких прав, только подробное описание обязанностей. и еще более подробное описание того, как надо правильно служить мужчине, например, как правильно кланяться, мыть ему ноги и прочие части тела. Судя по подробным и скрупулезным описаниям о мовении, у имперцев на этом тоже какой-то, ну, не знаю, как это опять назвать. Любят они, в общем, чистоту. На меня вдруг начали некоторые дамы поглядывать уже без зависти, даже с некоторой долей сочувствия. «Да я, буду вчера бы, не кажется, не была так связана, как вскоре стану». Одни ритуалы, правила и полное безоговорочное подчинение. Но вот постепенно правила подходят к самому горячему описанию первой брачной ночи, но и советом приказам, куда ж без них. пройдучая забыли уже все дамы, слушаем, затаив дыхание. Вряд ли кто-то до этого уже знал про брачные правила и традиции. Нас ведь не в жены готовили. Ну, что могу сказать. Тут правила гораздо скромнее, чем те, которые меня обучали на отборе фавориток для императора. Грубо говоря, с соблюдением всех правил и ритуалов лечь перед бужем в правильную позу, позволяющую с большей гарантией с первого раза зачать ребенка, скромно раздвинуть ноги, дайбно скромно, и смиренно принять мужа, лишний раз не шевелясь. Опытные походные фаворитки уже начали посмеиваться, прикрываясь чашками чая. А та девушка, что читает, делает это с большим трудом, вся багровее, а глаза весело блестят. Это им смешно. У них этап знакомства с мужчиной давно пройден. А как у меня все обернется, еще неизвестно. Ничего из этого делать не буду. Если только то, что при свидетелях, а так пусть Соул даже не надеется получить примерную жену. Неа, порталы наверняка еще будут появляться. Я ему очень нужна до тех пор, пока исток не будет возрожден и не появятся новые жрецы для передачи знаний. Я надеюсь, что свадьба — это все-таки формальность. Но все равно от одной мысли об этом становится невыносимо. Решено. Не буду воспринимать эту свадьбу как нечто настоящее. Действительно, что может значить свадьба, не жрецом истока? Все сладости дамами съедены, чтица устав быстро и невнятно что-то бубнит, и под этот речитатив меня принялись готовить дальше. Прическа, макияж, дорогие присланные генералом украшения. Все в традиционном имперском стиле. Готовили меня долго, тщательно, прошло немало времени». А ту книжку несчастная походная фаворитка так и продолжает бубнить с небольшими перерывами на отдых. Там уже пошли указания насчет ведения быта и воспитания детей. Родившихся девочек учить смирению, готовить в будущие жены, мальчиков холить, лелеять и все позволять. Приносят сундук со свадебным платьем. Когда платье достали, удивились, кажется, все. Я думала, оно тоже будет имперского фасона. Хотя откуда бы оно тут взялось? Но нет. Это традиционное белое свадебное платье жительницы Наридия. Новенькое, буквально сияющее белым цветом. Простой, удобный, но очень изящный фасон. Свадебные имперские платья, насколько я знаю, красные. Во всяком случае, основной цвет. Это что же он делает? Зачем? Не обрадовалась ни капля, а только еще сильнее расстроилась. Воспринимать свадьбу как нечто ненастоящее стало труднее. И как же все быстро происходит? Нет времени принять происходящее. Мне помогают одеться. Как на зло платье село словно влитое. Легкое, удобное. Оно будто сразу стало частью меня. «Как красиво! Вам очень идет!» Уже непритворно вздыхают дамы, жадно меня рассматривая. У многих завистливые взгляды зажигаются вновь. Рассматриваю себя в принесенное зеркало. Платье только подчеркнуло хрупкость моей так и не отъевшейся до имперских стандартов фигуры. «Да, в нем я действительно хрупкая, изящная, да и нежная. Взгляд у меня глубокий, печальный, задумчивый. На счастливую невесту никак не похоже, но вроде по правилам из этой книжки я и не должна быть счастливой. По свадебному этикету я должна выглядеть немного несчастна и вести себя скромно». «Вы похожи на принцессу», — заявляет одна из молоденьких дам. «Причем на имперскую», — ехидно замечает старшая дама. «Я много их, аристократов, видела». «Вы похожи на коренную жительницу империи из высших слоев, особенно с макияжем». «Даром, что в платье нетрадиционном». Дама подозрительно прищурилась. «И говорите хорошо, как благородная. Главный имперский язык знаете. Маг». В шатре повисла тишина. «Бывает же такое». После долгой паузы произнесла я. «Внешность все равно не скроешь, про магию тоже заявлено. Остается только делать недоуменные глаза». Да и сама толком, я ничего не знаю. Сборы продолжились. туфельки достаточно удобные принесли, на небольшом каблуке белые. Не то и дело что-то поправляют, улучшают. Мне на плечи опускается красный, расшитый золотом плащ. Его супруг снимет на церемонии. зная эту имперскую традицию с развертыванием живых подарков. А я все пытаюсь отвлечься от всей этой суеты. И не могу. Плохие эмоции захлёстывают, в какой-то момент даже начала кружиться голова, а в глазах темнеть. Последнее, что я услышала перед тем, как окончательно упасть во мрак, это испуганные крики дам. Неожиданно мне приснился чудесный сон. Знакомая комната, я в объятиях Ивена, прижимая щекой к его груди, а он нежно гладит меня по волосам. «Неужели кто-то из дам меня отравил, и я теперь тут останусь?» Слух с надеждой произнесла я, поднимая голову, чтобы посмотреть на смерть. «Ну а что, а вдруг? Иначе как бы я здесь оказалась?» Ивен фыркнул. «Нет, это просто наша связь после поцелуев окрепла. А ты немного восстановила силы после закрытия портала. Мы теперь сможем видеться чаще. Например, когда ты спишь, если поблизости есть место силы. В дальнейшем закрытием порталов, пока у тебя будет больше связи с местами сил, мы уже не будем зависеть от места». «Мы сможем видеться каждую ночь?» «От этой новости я прям воспряла. Но кое-что напрягло». «И я каждое утро буду просыпаться с короной на голове?» «Нет». Ивин широко улыбнулся. «Сейчас мы на территории снов. Это не мое царство. Но эти территории соприкасаются». ивен я выхожу замуж. Как только наберу сил, я буду стараться спать круглыми сутками. Тебя это не очень отличает от смертельной работы. Ты будешь приходить в мои сны?» Ивин нахмурился, взгляд его мгновение почернел и